Глава девятнадцатая Выслав слуг, император спросил «Что с графом?» И я рассказал «Объявил бы его мракобесом, да и пусть бы себе в имении сидел!» Поморщился Александр «Ладно, твое дело!» Выдал мне карт-бланш и переключился на более актуальную тему мечтательно вздохнув. Как просто было раньше. Был король, были рыцари и были крестьяне с мещанами. Каждый занимался своим делом. Рыцари воевали, крестьяне сеяли хлеб, и все они служили королю. Но пришел прогресс, а с ним ростовщики, банкиры и торгаши. Денег у них стало больше, чем у короля и рыцарей, и с ними пришлось начать считаться. Теперь... Они набрали такую силу, что решили, будто короли им вовсе не нужны. «Видел?» — кивнул он на дверь. «Видел?» — подтвердил я. «Боится наш министр французских банкиров обидеть». «Сам торгаш, потому что...» — поморщился император. «Из того же цеха. Но в финансах собака разбирается изрядно». Ухмыльнулся. «Вот он мне рассказал про ротшильдовские пятьсот тысяч». А завтра ко мне кто-нибудь прибежит и расскажет, мол, себе наш министр эти деньги захапал. Жаль, что не захапал. Я бы под свои проекты из него вытряс, — улыбнулся я, отогнав мысли о масонах подальше. Да, будут взятки давать, будут пытаться вставлять пятки в колеса, но у меня вообще-то самая большая в мире империя в распоряжении. Причесать, подтянуть слабые места, смазать проржавевшие механизмы, и тогда можно потягаться чуть ли не со всем миром. Старые деньги, финансовые кланы, а они от очень злого Ивана с винтовкой защищают? Так-то защищают, но опосредованно, а с опосредованным я разобраться смогу. И потом, Ротшильды же евреи, а евреям хочется Израиль. Когда я сокрушу османов и тех, кто решит за них вписаться, почему бы мне не перетянуть на свою сторону тех же Ротшильдов козырной картой в виде еврейской автономии в тамошних краях? Мне пустыни не жалко». А если имперские структуры будут работать как следует, вреда они мне не принесут. На крайний случай можно тупо их перебить. Физически масоны же тоже из плоти и крови. Ладно, это все дела далекого будущего». «Это как у ревизоров твоих», – хохотнул император. «В курсе, кампании по сбору добровольных пожертвований в пользу цесаревича получается». «Так», – хохотнул я в ответ. «Хитро, но очень некрасиво», – покачал на меня пальцем отец. «Некрасиво — это как губернатор Воронежский, Куровский!» — фыркнул я. «Гляди!» Достав из принесенной с собой папки письмо Аболенского, дал почитать Александру. Пробежав текст глазами, он ухмыльнулся. «Каков наглец! Ишь ты, Москву он захотел! К черту! Завтра же в отставку отправлю! У меня в губернаторы желающих как грязи!» «Чей ставленник?» — спросил я. «Мишкин!» — ответил император. «Михаила Николаевича?» — уточнил я. «Точно!» — вздохнул отец. «Ты же забыл!» «Его! Михаила Николаевича Романова! Последнего сына Николая Первого!» «Председателя Госсовета!» Поделился я успевшими накопиться знаниями. «Мишка толковый!» — поручился за родственника Александр. «А вот сыночек его, Коля, франдер и франкофил! Дай ему волю, революцию хоть завтра начнет!» «Надо будет поговорить!» — поставил я мысленную отметку. Хохотнув, царь кивнул. «Поговори. Эван, как у тебя ловко получается. То губернатор от мук совести помрет, то толстой удар схватит». Хохотнув в ответ. «Правда смешно. Я поделился планами. Под разработку алмазов хочу акционерное общество оформить. Контрольный пакет мой лично. Тридцать процентов богачам нашим. Они денег на разработку и дадут, остальное на рынок. Оформляй», — одобрил император. «И жди англичан». О ценах договариваться прибегут. «Обязательно прибегут», – кивнул я. «И я соглашусь. Картельный сговор, конечно, механизм не очень рыночный, но мне-то что с того? Мне деньги сильно нужны». «Соглашайся», – одобрил Александр и это. «Скучно мне», – признался я. «В четверг после госсовета в Петербург махну. Там пробуду остаток недели и всю следующую. Потом в Москву недельки на две». «Не торопился бы ты так». Ложив руки на животе, посмотрел в потолок император. Мать соскучилась, младшие. Сам же говоришь, до войны далеко. Поживи дома, обвыкнись. Совет хороший, но дела не ждут, развел я руками. А ежели не совет, а приказ, покосился на меня отец. Ежели приказ, ответ только один может быть. Слушаюсь, ваше императорское величество, улыбнулся я. Слушается он, иронично фыркнул Александр. Сандро с собой возьму, — продолжил я. Ксюша по уши в него влюбилась, — вздохнул царь. Пигалица совсем, а туда же. Может, оно неплохо, — пожал я плечами. Будут мне опорою, и Сандро, и она. Это если Саша не дерьмо, типа дяди лёши Полегче, — придавил меня отец взглядом. Никому про брата таких вещей говорить не позволю. Понял, — кивнул я, — не буду. Просто начну потихоньку под него копать, собирая фактуру. «Ну, бабник, ну так и что?» Принялся царь выгораживать братца. «Не передо мной, перед собой. Я тут чисто повод». «Ворует? Ну так а кто не ворует? Ты вон...» Поняв, что предъявить мне нечего, сманеврировал. «Молод ты. Да тебе и не надо. Вся империя после меня отойдет. Миша вырастет. Тоже нет-нет, да руку в казну запускать станет». «Не станет», — поручился я за младшего брата. Я его очень качественным государственным деятелем воспитаю. Воспитатель, хмыкнул император. Лёша тоже таким не родился. Идеалами горел, броненосцами бредил. Хлеба не надо было, только по судоверфи полазить дай. А потом, по любви жениться, ему отец не позволил. С тех пор куролесить и начал. Оправдание, папа, как жопа. У каждого есть, заметил я. Тоже мне обиды. Ах, морганистический брак не одобрили. «Да у нас в деревнях в голодные времена поданные очень страшный выбор порою делать вынуждены. Бабушку с дедушкой в лес погулять отправить или младенца удавить, чтобы до урожая дотянуть». Император жизнерадостно заржал. Просмеявшись, решил. «В Москву с тобой Сергея отправлю», — ухмыльнулся. «Дядю Сережу, если тебе так нравится». «Брата вашего», — уточнил я. На приемах виделись, мы с ним физиогномически похожи, а про характер и привычки ничего не могу сказать. Он себя вел прилично и не отсвечивал. «Его!» — кивнул император. «Генерал-губернатором его на Москву поставлю. Бог даст, сработаетесь. «Даст Бог, сработаемся», — отозвался я. «Ступай! Долго я без дела лежал. Нужно наверстывать», — спровадил меня Александр. «Завтра зайду после Синода», — пообещал я. «Уж будь добр», – благожелательно кивнул царь. Вернувшись в покои, я часок подрессировал щенка и пошел в общую гостиную вручать младшим подарки, которые должны были прибыть полчаса назад. В коридоре наткнулся на остапа, он поклонился, а я приветливо хлопнул его по плечу. «Давно не виделись!» Шары лейб-гвардейцев полезли на лоб. «Когда эти уважаемые молодые люди в красивых мундирах расскажут о случившемся всем...» Мой секретарь в дворовой иерархии скакнет с позиции «Притащил цесаревич безродного чувака, но скоро возьмется за голову и выгонит его нафиг». На «Остап здесь надолго, и лучше его не задевать». «Виноват, Георгий Александрович», — с улыбкой козырнул секретарь. «Матушку привел?» — просил я. — «Познакомиться». «Так точно!» — отозвался он. «Сейчас семью подарками порадую и познакомимся. Подождите в приемной» направил Остапа и продолжил путь. Великие княжны получили наряды, украшения и сувенирные статуэтки. Миша – настоящее чудо в виде механической игрушки с паровым двигателем. На полянке перед пещерою стоял рыцарь с мечом в руке, пришедший убивать дракона. При активации он начинал махать на дракона мечом и поднимать щит, а жертва – махать крыльями и выдыхать на рыцаря пар. Горячий и младший брат к недовольному квахтанию маменьки и собственному восторгу обжег палец. Воспользовавшись возможностью, я запретил медикам мазать ожог сметаной. Это заблуждение благополучно дожило до моих времен, а значит, нужно с ним бороться. Не помогает сметана, помогают холодная вода и лед. Пошептавшись с императрицей на тему Оли, она немножко рисует. Получил добро на найм для младшей сестренки, преподавательницы по живописи. Вернувшись к себе, добрался до приемной и познакомился с матушкой Остапа. «Остап говорил, вы пишете картины и преподаете живопись, Анна Андреевна», – спросил я. «Господь не даровал мне таланта, ваше высочество», – улыбнулась она. «Однако усердием и прилежанием мне удалось добиться некоторых результатов». Александр Сергеевич Пушкин говорил, что талант – лишь меньшая часть успеха, а основу составляют как раз усердие и прилежание утешил ее я. Анна Андреевна, конечно же, согласилась учить Олю живописи. Согласилась она и попробовать себя в иллюстрациях детских книжек. С последними определимся ближе к открытию типографии. Вся семья Остапа таким образом переехала во дворец. Не очень велика мощь такой опоры, но все всегда начинается с малого. Лично проводив даму до младшей сестренки, познакомил их и с Остапом вернулся в свои покои, посвятив изучению немецкого остаток дня. «До октября мне кровь из носу нужно его выучить. Поэтому отныне буду шпрахать все свободное время». Поутру меня разбудил Андреич. Отпуск ему надоел, вот и вернулся. Командуя утренними процедурами, дядька поделился новостями. «Лев Николаевич, ночью не спались, исповедовались и молились. Лично митрополит Сидор его исповедовали». Подсуетился митрополит Санкт-Петербургский. Молодец, мне оно на руку. А Толстой, получается, очень сильно раскаялся в блуждании вне церкви и очень радуется возвращению в ее лона. Вопросов ко мне, надо полагать, от этого имеет еще больше, чем вчера. Но я к ним готов. «В гостиной в особо ожидают», — добавил Андреич. «Норм, но уделить время сразу не смогу. Мне к Синоду идти». Батюшки, судя по движухе за окном и обилию карет, уже прибыли. Нервничают поди, смущением в умах друг с другом делятся, а я, а мне нормально. Просто еще один бенефис. Я к ним привык. Поперек царя церковь не пойдет, концепция симфонии не позволит. А значит, придется батюшкам проявлять смирение и учиться работать по-новому. Ну и не кнутом единым перемены насаждать будут, но и сладкими пряниками. Я вышел в приемную, кивнул в ответ на поклоны митрополита Ильва Льва Николаевича. Последний бережно снял с себя мой крестик, положил на обе ладони и протянул мне. «Не мне, сирому да заблудшему, крест ваш носить, Георгий Александрович!» Взяв классика за руки, я сомкнул его пальцы. «За одного битого, двух небитых дают, Лев Николаевич. Вернуть вас в лоно церкви – величайшая радость для меня!» Прошу вас, оставьте этот крест, и пусть он дарит вам утешение в трудные минуты. Митрополит одобрительно кивнул и достал из кармашка столь же золотой и искусно выполненный крест. Приготовил замену. Молодец какой. И я наклонился, и Сидор надел на меня крестик, поцеловал меня в лоб и перекрестил. Спасибо, батюшка, поблагодарил я. Позавтракайте со мною, пригласил обоих. Они, конечно же, согласились. Кушали скромно, сухарями да не сладким чаем. Очередной пост начался, будь он неладен. Потом в покоях в крысу нормально пожру, как полагаю и делает львиная доля аристократии. Слаб человек, грешен. Митрополит по должности на встрече присутствовать обязан. А Толстого я решил пригласить для наглядной демонстрации моей личной духовной силы. Много кровушки он попам попить успел. И в отцерковление его станет очень неплохим козырем. По пути, выбранный для собрания зал, и Сидор, конечно же, не молчал. «С древних времен церковь надежною опорою царю служила». «Истинно так, батюшка», — согласился я с очевидным. «Единою верою народ наш спаивался. Верою государство наше крепло». «Это правда, батюшка». В тяжелейшие годы под игом монгольским, да в смуту, только вера да церковь смогли страну уберечь, да сплотить против врага лютого. Иго, конечно, штука страшная, особенно времена его установления и карательные походы, унесшие многие тысячи жизни моих предков и больно бьющие по экономике. Но никаким рабством там и не пахло. Русь была нормальной провинцией Золотой Орды, одной из величайших империй в истории человечества. Многое мы у ордынцев взяли. Нормальные дороги, имскую почту, новый виток развития бюрократии, а главное – исторический урок, суть которого в полной мере выражает библейское. Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Еще к бонусам, пусть и спорным, я бы отнес очень крепкую, типично азиатскую вертикаль власти. Но ну, в смуту церковь, конечно, сыграла свою роль, но я больше грешу на торговые и родовые элиты, интересы которых не сочетались с сомнительной радостью жить под поляками. И это тоже правда, батюшка. Решил я не вдаваться в нужные и ненужные сейчас рассуждения. Митрополит приободрился. Исторической значимости РПЦ я не отрицаю. Издревле на троне царь, а за ним и император восседал, а рядом с ним патриарх направляя и утешение даря, ибо власть самодержавная, она от Бога». «Эх, в Цареграде так же считают», — улыбнулся я митрополиту. «Да только власть-то там магометанская». И Сидор от такого неудобного факта поморщился, я добавил. «Как думаете, батюшка, ежели через много-много лет, когда Его Величество в Царство Небесное уйдет, я тамошних иерархов на коронацию мою приглашу? Отпусти ты, хозяин магометанин!» Недовольно покосившись, на с интересом слушающего разговор Льва Николаевича, митрополит принялся выгораживать коллег. «Не горячитесь, ваше высочество, и рады бы они из-под иго Магнитанского выбраться. Да сил нет. Только и остается, что Господа о защите да милосердии молить. Много в тех землях добрых христиан живет. Нуждаются они в пастыре. Будет на то воля Господня, пойдут иерархи на плаху да каторгу, но кто паству окормлять и от притеснений защищать станет?» «И это тоже правда, батюшка», – признался я. «Легко требовать от других пострадать за идеалы. Гораздо труднее делать это самому. Я вот, например, не готов. У меня просто выбора нет. Судьба поставила мне жутко неудобную вилку. Либо побеждать многочисленных врагов, подмяв под себя элиты и дав народу лучшую жизнь. Либо элиты и народ меня... того... Себе во вред, кстати, но мне от этого нифига не легче». Я проигрывать очень не люблю, и однажды, умерев, смерти боюсь, гораздо меньше, чем поражение. «Покуда церковь воинствующей была, христиане добрые, в клетке ко львам, да на костры с гордо поднятую головою, да молитвою на устах шли, мученическую смерть во славу его принимать», — добавил Лев Николаевич еще один неудобный факт. «Беспокойна душа твоя, Лев Николаевич», — ласково пожурил его Исидор. Точат сомнения до да гордыня. Ничего. Господь в милости своей не оставит. Руками цесаревича российского в лоно церкви вернул. Значит, нужен ты Господу и церкви нашей. Тьма наступает. Имя ей. Материализм. Исчерпывающие наши разговоры провинциальные батюшки описывали. Про наступающую тьму материализма уже и в профильных духовных журналах статьи пишут. К этому моменту мы добрались до двустворчатой двери, из-за которой в коридор лилась стройная многоголосая молитва. Еродствуют члены синода, рвение религиозное демонстрируют. Слуги с поклоном открыли двери, и мы вошли в наполненное светом, хорошая погода сегодня, солнечная, просторное, привычно блестящее по золотую и мрамором помещение. Святейший правительствующий синод во главе с оберпрокурором Победоносцевым встретил меня спинами, ибо стоял на коленях перед массивным иконостасом. Демонстрируя прекрасный тайминг, они допели молитву через пять секунд после моего появления, и с виноватыми лицами, кроме Победоносцева, я у него все еще восторг вызываю, отвесили мне низкий поклон. Если не считать пришедшего со мной митрополита, двенадцать человек, все в рясах и Из блестящими драгоценностями и золотом атрибутами. Повернувшись к Исидору, я поиродствовал в ответ: "Благословите, батюшка, трудный разговор у нас будет". Получив благословление, уселся во главу стола. Победоносцев по правую руку Лев Николаевич отдельно в кресле у окошка, приняв из рук Оста по с докладом, дал батюшкам отмашку садиться. Начнем.